Прослушайте отрывок из русской народной сказки Скакал Иван Царевич на сером волке Три дня и три ночи Весна все-таки <соцентрясня> <соцентрясня> Очень зая Что жаль -то. Зай, говорю, что мамаса меня моя Моя, меня мама, меня не родила, меня с двумя головами. Ты что ты себе делал? Пропил бы одну? Нет, не, не пропил бы. Меня бы сразу после рождения посадили бы в банку со спиртом.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 Два милиционера носли три гранаты и несут их в отделение сдавать. Слышишь? Слышь, Петька, а если одна вся как рванет? Ну, скажем, что носли две. Ну чего тебе, тебе надо? Хлеба и зрелись. Нет! Йогурта и телепузиков!